Глава 15, где видно, как Марис жалел даже в объятиях своей возлюбленной об утраченном ангеле, и где говорится, как аббат Патуэль отвергнул, как преступную и вздорную, всякую мысль о новом восстании ангелов. Прошло две недели со времени появления ангелов в квартирке на улице Рима. В первый раз Жильберта явилась раньше Мариса на свидание. Марис был мрачен, Жильберта раздражительно. Природа обрела в их глазах скучное однообразие. Взгляды, которыми они вяло обменивались, обращались беспрестанно к углу между зеркальным шкапом и окном, где явилась некогда бледная фигура Аркадия, и где не было больше ничего, кроме голубого критона обивки. Не называя его, в этом не было нужды, мадам Обель спросила. «Ты не встречал его больше?» Медленно, печально, Морис поворотил голову справа налево и слева направо. «Ты, кажется, жалеешь об этом», — продолжала мадам Обель. «Признайся, однако, он тебя страшно напугал, и тебя возмутила его некорректность». «Это правда, он вел себя некорректно», — согласился Морис без всякого неудовольствия. Сидя посредине постели, полуголая, уткнувшись подбородком в колени и охватив ноги руками, Жильберта взглянула с острым любопытством на своего возлюбленного. «Что же, Морис, тебе уже совсем все равно быть со мной здесь наедине?» «Тебе нужен ангел, чтобы вдохновиться?» «Знаешь, это печально в твоем возрасте?» Морис, казалось, не слышал и спросил серьезно: «Жильберта!» «Чувствуешь ли ты около себя присутствие твоего ангела-хранителя?» «Я? Нисколько. Я об этом никогда не думала. Впрочем, я верую все таки Во-первых, те, кто не верит, — те, как скоты. Во-вторых, без религии нельзя быть порядочной. Это невозможно». «Да, пожалуй, так», — сказал Марис, глядя на лиловые полоски своей пижамы без цветочков. «Когда ангел-хранитель есть, о нем и не думаешь». А вот когда его нет, тогда вдруг почувствуешь свое одиночество. Итак, ты скучаешь без... То есть не скучаю, а... Да-да, скучаешь. Но, мой милый, утрата такого ангела-хранителя, как этот, не слишком большая беда. Огрошь ему цена, твоему Аркадию. В тот знаменитый день, когда ты покупал для него трепье. Он ухитрился без конца застегивать на мне платье, и я отлично почувствовала, как его рука, одним словом, не слишком доверяя ему. Марис зажег сигаретку и задумался. Они поговорили о шестидневных велосипедных гонках на зимнем велодроме и о неделе авиации в Брюссельском автомобильном клубе, не найдя в этой беседе никакого развлечения. Тогда они прибегли к любви как к самому легкому развлечению, и им удалось забыться в достаточной мере, когда вдруг, в тот самый момент, в котором Жильберта должна была являть чувства и положения, свидетельствующие о наибольшей взаимности, она неожиданно привстала и воскликнула. «Боже мой, Марис, как это было глупо с твоей стороны сказать мне, что мой ангел-хранитель меня сейчас видит. Ты не можешь себе представить, как эта мысль меня стесняет». Марис раздосадованный призвал несколько грубым образом свою подругу к спокойствию. Она заявила, что у нее есть свои взгляды на вещи, которые и препятствуют ей быть участницей любви в если считать ангелов. Марис жаждал увидеть Аркадия и не знал других мыслей. Он горько упрекал себя за то, что расставаясь, потерял его след. День и ночь думал он как его найти. На всякий случай он поместил в почтовом ящике Большой газеты следующее объявление. Марис Аркадию. Вернитесь». Дни шли, но Аркадий не возвращался. Однажды утром в семь часов Марис отправился в Сен-Сульпис на мессу Аббата патуиля И когда священник выходил из ризницы, он подошел к нему и попросил его выслушать. Они спустились вместе со ступеней крыльца и стали прогуливаться под ясным небом вокруг фонтана на площади. Несмотря на тревогу своей совести и трудность вызвать доверие к столь необыкновенному случаю, Марис рассказал, как его ангел-хранитель явился ему и возвестил свое ужасное намерение покинуть его и заняться подготовкой нового восстания небесных духов. И молодой Деспарвье попросил у почтенного Аббата совета, как ему найти небесного покровителя, без которого он не мог более существовать, и как возвратить ангела к христианской вере. Аббат Патуэль ответил тоном ласкового сожаления, что его дорогое дитя, наверное, грезит, что за реальность здесь принята болезненная галлюцинация и что нельзя верить, будто добрые ангелы могут восстать против Бога. Вот и доказательство, добавил он, что нельзя безнаказанно вести рассеянную и беспорядочную жизнь. Кто думает, иначе тот ошибается? Избыток развлечений мутит разум и колеблет сознание. Дьявол завладевает чувствами грешника, чтобы проникнуть к нему в душу. Это Он действует на вас, Марис, грубейшим обманом. Марис настаивал, что он вовсе не был жертвой галлюцинаций что он не грезил, что он видел собственными глазами и слышал собственными ушами своего ангела-хранителя. Он упорствовал. «Господин Абат, одна дама, которая была со мной и которую нет нужды называть, тоже видела его и слышала его слова. И она даже ощущала прикосновение пальцев этого ангела, когда он... Одним словом, она ощущала его пальцы. «Поверьте же мне, нет ничего более реального, более подлинного, чем это явление». Ангел был молод, очень красив, со светлыми волосами. Его тело в тени было как будто окутано каким-то молочно-белым светом. Он говорил тихим и ясным голосом. Аббат прервал его. «Уже это одно дитя мое свидетельствует, что вы грезили». По мнению всех демонологов, злые ангелы имеют голос хриплый и скрипучий, как ржавый замок, и даже тогда, когда им удается придать своей внешности некоторое подобие красоты, они не могут подделаться под чистый и прекрасный голос добрых духов. Это обстоятельство, удостоверенное многочисленными свидетельствами, не подлежит никаким сомнениям. «Но, господин Абат, ведь я же его видел!» Совершенно голый он уселся прямо в кресло на дамские черные чулки. Чего же вам еще надобно?» Абат Патуиль остался непоколебим и перед этим доказательством. «Повторяю вам, дитя мое, все эти прискорбные заблуждения и эти грезы глубоко расстроенной души следует отнести насчет весьма печального состояния вашей совести». И мне кажется, я знаю то случайное обстоятельство, которое окончательно вывело из равновесия ваше расшатанное воображение. Этой зимой вы, находясь в очень дурном расположении духа, вместе с господином Сариэтом и дядей Гейтаном посетили однажды здесь в церкви капеллу ангелов, где производилась тогда реставрация. «Я недаром говорил, что живописцы должны как можно строже придерживаться правил христианского искусства, что их надлежит обязывать должному уважению к Святому Писанию и его проверенным истолкователям». Эжен де Лакруа не подчинил свой буйный талант требованиям традиций. Он все делал из головы и написал в этой капелле изображение, отдающие серый, Как уже было про них когда-то сказано, композиции неистовые, страшные, которые вместо того, чтобы внушать людям мир, благодать и созерцательность, повергают их души в смятение и тревогу. Лица ангелов возбуждены гневом, черты их сумрачные и зловещие. Это и впрямь Люцифер со своими сообщниками, замышляющий мятеж. «И вот, дитя мое, эти-то изображения, подействовав на ваш мозг, ослабленный и расстроенный беспорядочной жизнью, и внесли в вашу душу смятение, в котором она сейчас пребывает». Морис возразил на это. «О нет, господин Абат, вовсе нет. Не думайте же, что меня взволновала живопись Делакруа. Ведь я на нее почти и не смотрел. Искусство такого рода меня совершенно не трогает». «Но поверьте мне, мой дорогой мальчик...» «Нет ничего истинного, ничего действительного во всем, что вы мне рассказали. Ваш ангел-хранитель не являлся вам...» «Господин Абат, настаивал Морис, для которого свидетельство чувств было непререкаемым. «Ведь я же видел, как он зашнуровывал башмаки одной даме и надевал на себя штаны самоубийцы. И топая ногой по асфальту, Марис взывал поверить его словам к небу, земле, всей природе, башням Сен-Сульпис, стенам семинарии, фонтану, уличной уборной, киоску извозчиков и такси, и станции автобусов, к деревьям, прохожим, собакам, воробьям, цветочнице и ее цветам. Абад спешил закончить беседу. Заблуждение? Грех и обман все это, дитя мое? Вы христианин? Думайте же по-христиански. Христианин не может допустить, чтобы его искушали пустые видения. Вера хранит его от искушений и ложных чудес. Пусть верят им вольнодумцы, нет такого вздора, который не могли бы они слушать. Но христианин владеет оружием, которое может рассеять дьявольское наваждение, крестным знамением. «Успокойтесь же, Марис, вы не утратили вашего ангела-хранителя. Он вечно печется о вас. Вы сами должны облегчить ему это тяжкое бремя. До свидания, Марис. Собирается дождь, я уже чувствую, как ломит большой палец на ноге». И аббат Патуиль удалился, держа под мышкой молитвенник и прихрамывая с достоинством, которое предвещало в нем будущего епископа. В тот самый день, облакотясь на парапет, окаймляющий манмартерскую лестницу, Аркадий и Зита созерцали дымы и туманы, вздымавшиеся над огромным городом. «Может ли постигнуть ум, — сказал Аркадий, — сколько страданий и горя содержит большой город? Я полагаю, что если бы кто мог себе это представить, то в ужасе этого зрелища рухнул бы, как пораженный молнией». «И однако...» — ответила Зита, — «всё, что дышит в этой гиене огненной, любит жизнь. Здесь великая тайна». Они несчастны, пока существуют, но им страшно расстаться с жизнью. В небытии они не ищут утешения. Они не предвкушают в нем даже отдыха. Их неразумие заставляет бояться этого ничто, и они населяют его призраками. Взгляните на эти фронтоны, купола, шпицы и колокольни, поднимающиеся из тумана и увенчанные сверкающими крестами. Люди обожают Демиурга, который устроил для них жизнь хуже смерти. И смерть худшую, чем эта жизнь». Зита долго оставалась задумчивой и, наконец, заговорила. «Я должна, Аркадий, сделать вам признание». Не жажда справедливости, более справедливой, или порядка, более мудрого, привела некогда и Туриила на землю. Чистолюбие, любовь к интриге, желание богатства и почестей сделали невыносимым для меня небесный покой, и я горела мечтой слиться с волнениями людского рода. «Я сошла на землю, и с помощью искусства, ведомого лишь немногим из ангелов, достигла того, что мое тело, меняя пол и возраст, позволило мне испытать самые различные и самые удивительные судьбы. Сотни раз я занимала место в ряду любимцев века, князей роскоши и властелинов народа». Я не назову вам, Аркадий, громких имен, которыми я тогда называлась. Знайте только, что в разные века я царила в науках, в искусствах, в могуществе, роскоши и красоте над всеми народами мира. Наконец, несколько лет тому назад, путешествуя по Франции под видом знаменитой иностранки и блуждая однажды вечером в лесу Монмаранси, я услышала флейту которая говорила о печалях неба. Ее чистый и страдальческий голос разодрал мне душу. Я никогда еще не слышала ничего столь прекрасного. Глаза мои наполнились слезами, и в горле теснились рыдания. Когда я подошла ближе и увидала на поляне старика, похожего на фавна, который играл на деревенской свирели, то был нектарий. Я бросилась к его ногам, облобызала его руки, его божественные уста и убежала. С тех пор, сознав ничтожество земных величий, устав от туманной пустоты человеческих дел, униженная воспоминанием о моем огромном и напрасном труде, я поставила более возвышенную цель самолюбию. Я подняла глаза к небесной родине и дала обещание вернуться туда, неся с собой свободу. Я рассталась с моими титулами, моим именем, моим состоянием, моими друзьями и толпой моих обожателей, и, превратившись в неведомую никому зиту, стала работать в тишине и уединении над освобождением небес. «И я также услышал флейту Нектария», — сказал Аркадий. «Но кто же этот старый садовник, вкладывающий в простую свирель столь трогательный и столь прекрасный голос?» «Вы это скоро узнаете», — ответила Зита.